высокие гости не разъехались и после принятия трудного решения, ибо Фандорин высказал твердое убеждение, что ответ от Линда последует в самом скором времени. Такими же световыми сигналами телеграфом в Рицондрийском дворце имелся аппарат, телефонным звонком или каким-нибудь совершенно необычным способом. Ирас Петрович сказал, что однажды в подобных обстоятельствах послание от доктора влетело в окно вместе со стрелой, пущенной с большого расстояния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 Чего стоит хотя бы тот случай в Левадии, сразу после кончины прежнего государя, когда новый император, пребывая в расстроенных чувствах, едва не вышел к соболезнующих в погонах и без чёрного банта. Щилезнёв поймал его величество за локоть, когда уже распахнулись двери, и в пять секунд поменял погоны на эполеты, да еще успел прикрепить к кисельбанту траурный Тот-то был бы конфуз. Ну, конечно, до таких орлов, как Фома Аникиевич или покойный Прокоп Свиридович, ему еще далёконько. Фоме Аникиевичу выпал тяжкий крест состоять при такой особе, как Семён Александрович.